Глава 52. Победа пришла, откуда не ждали. "Давай!" завопила я так громко, как никогда в жизни не вопила. Сама чуть не оглохла и живым снарядом врезалась в мужиков, которые за нами пришли. Мы их давно ждали. "Я бы сказала, на Манер мелкого целую вечность" Гэоргго не подкачал, рванул прочь и потерялся в коридорах норах холмов. Может, не моментально, но достаточно быстро, чтобы не ожидавшие такой прыти двое незнакомцев ничего не успели. Они же меня только схватили и растерянно замерли, а юркий оборотень исчез. Переглянулись между собой и ничего не стали делать. Я выдохнула. На то и был расчет, что мелкий никому не нужен. Логика моя была проста. Мничино при всех его мерзких деяниях не был прям злодеем-злодеем, который шел по детским головам. Мишку скорее всего использовали, чтобы держать в узде старших братьев, а не самого по себе. Значит, и намерение снова его поймать будет минимальным. Более того, если мы правильно поняли, и преступник торопится, вряд ли станет тратить время и силы, чтобы заниматься поиском Джорджо. По меньшей мере, младший спасется. Это было важным для меня. И было очень сложно убедить в этом же медвежонка, что ему надо спастись. Несмотря на мои аргументы, он отказывался покидать меня. В итоге я дала ему задание искать любого представителя закона и вести его сюда, а лучше толпу побольше, пояснив, что без этого у нас вообще нет шансов. А так хоть на что-то можно надеяться. Поверил ли? Не знаю, но согласился. Верила ли я? А причём здесь вера? Я видела в этом возможность для Джоджо, -Джо, а иногда и возможность наше все. Конечно, оставалась вероятность, что он заблудится. Обоняние в человеческом виде было у него не до конца развито, но шансов на то, что все с ним будет хорошо, однозначно больше в случае его побега, чем, чем вот это вот все. Мне связали веревкой обе руки, взяли под локоть и поволокли куда-то. Для надежности один из пленителей еще и нож приставил к боку. Долго волокли, подсвечивая магическими искрами, на вопросы не отвечали. На подначки и попытки спровоцировать какие-то эмоции, а значит и ошибки, тоже не реагировали. На глухих не похожие, нет, но будто совсем отмороженные. Может, зелье какое пили или под другим воздействием. Мне показалось, что мы плутали минут 20, и спускались все ниже и ниже, судя по наклону коридоров и все более спёртому воздуху, пока не оказались перед совершенно непроницаемой скалой, которая после нажатий на несколько выступов чуть отошла в сторону. Если честно, только в этот момент меня захлестнула волна паники. Нет, я и до этого боялась. За Мишек, за Джорджо, -Джо, за себя. Но именно сейчас ощущение неотвратимости происходящего и того, что я то здесь тоже зачем-то, а не просто в качестве зрителя, накрыло с головой. И как защитная реакция тут же включилось состояние раздвоенности сознания. Что да, я здесь, но вроде бы и нет. Не я это. Не меня проталкивают в довольно большое, захламленное помещение с яркими фонарями. Тут с освещением постарались. Не на меня смотрят поочередно незнакомые мне мужчины, одетые как два моих сопровождающих. Не я наблюдаю рядом с собой неподвижного голема, который может придушить одной рукой. Он метра два с половиной, этот новый голем, и такой же жутенький, как старый. Не из-за меня бессильно рычат Кайл и Гайус. Я была права. Они здесь, и не в качестве помощников. Что произошло с ними точно, я не знала, но итог видела привязаны возле какого-то плоского камня. А еще то ли ранены, то ли как-то использованы, потому что лежат почти без сил, на лицах страдания из-за моего появления. Да. Потом выскажутся, если такая возможность будет, а пока одними губами сообщила, что Джоджо в относительной безопасности. И да, это не у меня случается шок, когда я вижу еще одну фигуру, к которой поспешили те, кто меня привел. Пожаловаться, видимо, на бегство мелкого Вот как вы себе маньяков представляете? Ну, не тогда, когда вы их профиль днями и ночами составляете, а при слове маньяк. В моем воображении возникал либо какой-то серый и неприметный человечек, либо гротескный злодей с муха-ха фразочкой, почти вытатуированной на лбу. Но точно уж не статный и весьма знакомый оборотень. «Г Глава выдохнула я шокированно. Хотя столь ли я была шокирована? На мгновение даже загородилась собой, что все, что я писала по поводу преступника ужасное, но правда. Гениальный, упертый, ученый и так далее. Угу, глава академии, повелитель холмов, начальник Гаюса и Каэля. И тут же расстроилась и испугалась еще больше, потому что прекрасный, как мне казалось, человек, ну, ладно, оборотень, оказался таким вот ублюдком и гораздо ближе, чем я думала. И потому что назад дороги теперь точно не было ни у него, ни у всех, кто здесь находился. Он знал, что мы знаем, мы знали про него. Он действовал чётко по плану и собирался закончить то, что начал, в чём бы оно ни заключалось. И Обертин не собирался совершать ошибок и не нервничал, действовал без всех этих воплей: "Дайте мне два миллиона долларов и вертолёт", а потом спецназ его взрывает. Спрятался, не пытаясь оставить след, замуровался под скалой. Вот как это место вообще можно обнаружить, а? Накачав всех, кого можно, всем, чем можно. Да, место преступления идеальное, и помощники. Пещера ведь совершенно закрыта, голем как стоял, так и стоит, всем набором органов и готовый отреагировать на приказ хозяина. Мишки привязаны цепями и с такими же браслетами, как у мелкого. Пятеро мужчин действуют деловито и аккуратно, что-то расставляя и открывая, будто они в лаборатории какой-то реактивы смешивают, а не собираются, что, кстати, собираются. Может, поясните, почему? И я здесь что делаю? Голос, как ни странно, почти не дрожал. Мне все это продолжало казаться фильмом, который я смотрю в кинотеатре. Но в самом-то деле, не может же со мной произойти что-то совсем плохое или с моими друзьями. Наверняка есть какой-то вариант спасения. А если не самостоятельный, вот что я могу? То кто-нибудь придет и спасет. Джорджа сумеет быстро привести кого или помычку. Мы же с Миром пусть и давно, но обновляли. Хотя, да, обновление оно же не так происходит. Черт, я забыла. Голова начала кружиться, то ли от недостатка кислорода, то ли от понимания, что сейчас начнется самый ужас. В любом случае, стоило потянуть время. "Почему вы меня украли?" повторила. «Тянете время?" усмехнулся вдруг маньяк. "Устала". Он вообще выглядел уставшим и ничуть не злорадствующим, как будто просто заработался. Угу, устал магию воровать и убивать. Это не поможет. Мы так глубоко, что не сработают никакие поисковые системы. Даже если вы озадачитесь какими-то маячками или если маленький медведь попробует показать дорогу. И сделать вы ничего не сможете. Магии в вас нет, сил особых тоже. Тогда зачем я здесь? даже если я не могла рассчитывать на маячок, но в процессе разговора и большего понимания, что происходит, я, может, сумела бы переубедить этого фанатика поступать так, как он поступает. Ну или придумала чего. В любом случае лучше, чем просто сложить лапки и молча сдаться. Кстати, насчет сложить лапки. Веревку удалось уже существенно расслабить. Потому что вы идеальный сосуд. Для чего? Удивил, так удивил. Для жизни. Он продолжил говорить, но его слова были лишь тем, что сопровождало мои мысли, потому что этой фразы вполне хватило, чтобы весь набор бусин, которыми трепетно собирали, перестал быть горсткой, а превратился в нанизанное на нить ожерелье. Жизнь. Ну, конечно, что еще можно получить от сочетания всех магий? Мы же так и говорили, только и предположить не могли, что это можно как-то использовать. Жизнь ему нужна была, и не просто для кого-то, а для погибшей жены, которая погибла два года назад здесь, в холмах, в лаборатории, пытаясь научиться доставать то ли искру сознания, то ли душу. Фанатичка Фигова, как и ее муж, все достала из себя прежде всего и поместила в некий камень, а тело истлело и очень быстро. Глава Разная пытался сделать на протяжении этого времени, пока не осознал, что жизнь в камень может вдохнуть только энергия этого мира. Он дал задание разным ученым создавать то, что может быть этой энергией. Эликсир бездны оттуда, но спустя какое-то время понял, что все это ерунда. Надо действовать непосредственно через магию. А поскольку вне магических существ ее не было, дальше последовала куча терминов. Как он придумал магию забирать, как он замыслил ее сливать, мне не интересных. Я больше размышляла, чтобы сделать такого, чтобы все здесь расколотить и свалить вместе с мишками. Но на конце рассуждений включилось таки. "В смысле, поняли, что не просто тело нужно, а мое» уставилась на главу, который что-то чертил на камне, вокруг которого были оборотни. Ну, когда мы познакомились, и братья рассказали вашу историю, что вы уникальны, без каналов, но магию впитываете. Да не могу я магию впитать, я как через сито ее пропускаю. Это голем через сито. А про вас просто никто не понял, где ставить заглушку. Вот он сейчас серьезно». Вы что, реально думаете, что вам это с рук сойдет?» Он реально идиот. Что вы можете всех тут поубивать, типа скрывая следы и уйти со своей женой в моем теле, и никто вас не найдет?» Не думаю. Пожал плечами оборотень. Я вообще не думаю, что выживу. Что, блин, это значит? Но он замолк и с каким-то удовлетворением подергал за скобы, которые закрепил на камне. Ох, не нравились мне эти скобы и то, насколько все здесь походило на алтарь. Вы ненормальный. Стольких прекрасных существ лишить магии, кого-то жизни ради какого-то эксперимента, который даже может не увенчаться успехом, ради женщины, которая, скорее всего, уже давно не существует, а если и существует, уверенно, не скажет она вам спасибо. Я не собирался никого убивать. Наконец-то у него мелькнули хоть какие-то нормальные эмоции. Это все из-за вашего идиотского расследования. И смерть тролля была случайностью. Мне жалко всех живых существ. Но меня-то вы убить собрались? Так вы же переселенка. Вдруг равнодушно пожал плечами глава. Я про местных жителей. Чего? Единственный в мире маньяк-расист, и все это счастье одно и мне? Это меня добило. Я завизжала громко, прыгнула в сторону далеко. А поскольку веревку наконец удалось снять, схватила тяжелую на вид железяку, тут разные были, а это ближе всех, и со всей своей не погибать дури рубанула по шее голему в попытке обезвредить хоть какого-то вредителя. Голова того отделилась весьма удачно, даже не ожидала. Давно его не подпитывали, видимо, разлагаться начал. Но тело очень даже неудачно поперло на меня. Я в сторону, рванула к мишкам, вдруг освобожу, осознала, что там меня как раз и ждут. Рванула в сторону двери, попыталась толкнуть и свалить, схватилась за всякие уступы, на потолок заберусь, но не уступлю. И была, конечно, поймана. «Ну, не проснулась во мне великих сил или каких-то умений, которые должны у героинь просыпаться в кульминации книг. Я осталась прежней Сабиной, только теперь окончательно схваченной и уложенной на плоский камень, с ручками, ножками в металлических скобах, так чтобы полностью обездвижить их. Да-да, орала, кусалась, рычала, царапалась в процессе, думаете, можно так победить несколько мужиков? всхлипнула. Это что, и правда так закончится? Прости. Я повернула голову и увидела совершенно несчастного Гаюса рядом. У меня еще оставались вопросы, что и как они тут делают, но я вдруг подумала, что это всё неважно. Это ты меня прости. Всхлипнула снова. Маньяк не просил прощения. С Снахмуренным и сосредоточенным видом он разрезал на мне рубашку, начертил что-то на груди и принялся читать заунывные магические мантры. Водя у меня над головой зажатым в кулаке кристаллом. А потом поднес к камню довольно хрупкий на вид хрустальный пузырек и прошептав заклинание, вылил в чашу сверкающую жидкость. Теперь ему нужно было добавить мою кровь. Как я это поняла? Да просто. Он взял нож и сделал надрез на моей левой руке. Внутри меня все скрутило в тугой узел. Это что, вот так закончится все, да? Нет. Закончится все решило немножко по-другому. Сначала я услышала сверху странный глухой стук, а дальше все развивалось настолько быстро, что засеки я время, уверенна, минутная стрелка дернулась бы один раз. В общем, в тот момент, когда первые капли моей крови упали в чашку, раздался грохот и чуть ли не с потолка, рассыпая искры и отплевываясь, свалился бенниор. Вскочил, оценил моментом происходящее. Я еще успела подумать, как рада его видеть, но снова загрохотала. Теперь уже у стены что-то разорвало, и вслед за бенёром появился Миракли. Выглядел он, если честно, кошмарно. Я отметила это даже в своем малоадекватном состоянии. Ладно, одежда, ну, рваная, ну, грязная слегка, на черном то не особо видно, но вот лицо. Он был не просто бледным, возникало ощущение, что каждый сосуд на лице наполнился не кровью, а чернотой. И теперь эта чернота мраморными прожилками проступила на коже. Страшненький, но мой. Как-то сразу мне все подзабылось, что я про него думала и из-за чего страдала. Явился ведь, а с остальным потом буду разбираться. Мое тельце само радостно запищало и задергалось при виде любимого-то мужика. А любимый мужик обвел каким-то мутным взглядом всю картину, Я на алтаре, прикованные цепями оборотни, слегка прифигевшие от происходящего помощники маньяка, самого маньяка с ножом, и вдруг завыл так, что у меня уши заложило, и пищаться от радости перестала. Похоже, увиденное некроманту не понравилось, вот совсем. И судя по его раскинутым рукам и стремительно удлиняющимся волосам, те превращались в длинные блестящие плети. Сейчас здесь наступит полный армагедец. В общем, я поняла, что маньяка я больше не боюсь. А вот Миракль Ледин Риардан, осознавший в каком я состоянии и из-за кого, это и есть настоящий ужас. Но мы же справимся, да? Сабина, Сабина прошептал хриплогаясь. А? Сабина, позови его. К кого? Тоже почему-то прошептала. Некроманта своего позови. Так он уже пришел?» не могла оторвать взгляда от мира, вокруг которого разрасталась тьма. "Ты не понимаешь", с какой-то безнадежностью произнес Мишка. Он сорвался. Он же всех и все уведет за грань, прямо сейчас. Уже не может сдержаться. До меня начало доходить, но сделать с этим я ничего не успела. Да и смогла бы вряд ли. Пространство схлопнулось и насквозь пропиталось чернотой залепивший мне зрение, слух и обоняние.